Но нет, это не то слово, оно не совсем правильно отражает суть дела. Это уже не привычка поверивать, а глубокая уверенность в себе, такая уверенность, какую испытывает он или Кон или Хобарт, или его отец, или даже генерал Каммингс. Генерал. К Хирну возвратилось чувство неприязни. Если бы не генерал, он, Хирн, делал бы сейчас то, что должен был делать. Привилегированное положение офицера может быть как-то оправдано лишь тогда, когда офицер участвует в боях. А пока он, Хирн, остается здесь, в штабе. Он не испытывает никакого удовлетворения и будет с пренебрежением относиться к другим офицерам-штабистам даже еще больше, чем в обычное время. В этом штабе не было ничего и вместе с тем все, что дает какое-то странное удовлетворение, позволяющие отвлечься от рутинных неприятностей. Работа с генералом представляла свои уникальные возможности компенсировать эти неприятности. Помимо неприязни, Хирн испытывал и другое чувство к генералу, чувство благоговения. Хирн не встречал до этого такого человека, как генерал Каммингс, и склонен был считать его сильным и проницательным. И не только из-за невызывавшего сомнений блестящего ума, Хирн знал людей, одаренных не менее блестящим интеллектом. Дело было, конечно, и не в широте его познания, целые области были неведомы генералу. Генерал обладал удивительной способностью воплощать свои идеи в быстрые и эффективные действия, причем это качество могло оставаться тайной в течение целых месяцев даже для того, кто работал рядом с ним. Генерал Каммингс был противоречивой натурой. Насколько понял Хирн, к личным удобствам он относился с полным безразличием и тем не менее пользовался в жизни всеми привилегиями, положенными офицеру в генеральском звании. В день вторжения, сразу же после высадки на берег, генерал ухватился за телефонную трубку и не выпускал ее из рук почти весь день. Он командовал участвовавшими в бою тактическими подразделениями держа в руках небольшой листок бумаги, и в течение пяти, шести, восьми часов руководил начальной фазой операции, фактически даже ни разу не посмотрев на карту, без промедления принимая решение на основе той информации, которую ему сообщали строевые офицеры. Это было замечательное зрелище, фантастическая способность сосредоточиваться. В конце второй половины дня высадки генералу подошел Хобарт и спросил, «Сэр, где бы вы хотели разбить штабной бивак?» В ответ Каммингс сердито проворчал, «Где хотите, майор, где хотите?» Такой тон генерала поразительно противоречил его обычно безукоризненным манерам в разговоре с офицерами. Налет учтивости и внешние формальности в данном случае были начисто отброшены, и человек предстал таким каким он был на самом деле. Это вызвало своеобразное восхищение Кирна. Он не удивился, если бы узнал, что генерал спит на ложе из острых шипов. Однако через два дня, когда первые неотложные задачи операции были решены, генерал дважды приказывал переместить свою палатку и вежливо отчитал Хобарта за то, что тот не выбрал для него более удобного и ровного места. Противоречием в нем не было конца. Он пользовался неоспоримым авторитетом во всей южной части Тихого океана. Еще до того, как прибыть в дивизию, Хирн слышал многочисленные хвалебные отзывы о генерале и его стиле руководства, редкое явление для тыловых районов, где чаще всего довольствуется неправдоподобными историями и всякого рода сплетнями. Но сам генерал никогда не верил этому. Раз или два, когда разговор попадал в весьма дружеское русло, Каммингс делился с Хирном по секрету. «У меня есть враги, Роберт, сильные враги». В его голосе слышались хорошо различимые нотки жалости к себе, что явно противоречило его способности трезво объективно оценивать людей и события. О нем говорили как о самом симпатичном и умном среди командующих дивизиями. Его обаяние было широко известно, но Хирн очень скоро заметил, что он был деспотом. Правда, деспотом с бархатным голосом, но тем не менее, несомненно, деспотом. Каммингс был также ужасным снобом. Хирн, сознавая, что и сам такой же, относился к этому с пониманием, хотя свой снобизм считал совсем иным. Хирн всегда группировал людей, даже если приходилось делить их на категории с пятьюстами различными оттенками. У генерала Каммингса снобизм проявлялся довольно просто. Он знал все слабости и пороки каждого офицера своего штаба, и тем не менее полковник всегда стоял для него выше майора, независимо от способностей того и другого. Его дружеское отношение к Хирну становилось поэтому еще более необъяснимым. Генерал выбрал хир на себе в адъютанта после получасовой беседы с ним, когда тот прибыл в дивизию, а затем постепенно стал доверять ему все больше и больше. Собственно, это было вполне понятно. Как и все чрезмерно тщеславные люди, Каммингс нуждался в том, чтобы иметь рядом равного себе интеллектуала-собеседника, чтобы излагать ему свои невоенные теории.